Часть 7. Зайдя через парадный вход в лобби, мы поискали среди почтовых ящиков, висящих в ряду у дальней стены, фамилию Фудзинами. На ящике номер 401 было написано «Таку Фудзинами». Должно быть, его квартира была на четвертом этаже. Когда мы направились к лифту, Марика замедлила шаг и, оглянувшись, сдавленно прошептала. «А мне обязательно туда идти?» «Неужели вас что-то гложет?» — сухо спросил Митарае. «Да, ведь у господина Фудзинами нет детей?» «Нет, не думаю». Он говорил, что нет. Нажав на кнопку вызова лифта, мой друг отметил, что не стал бы полностью доверять словам так у Фудзинами. «Но я была там лишь однажды». Хотя по обстановке не было похоже. У его супруги суровый характер. Нет, она вела себя спокойно и показалась мне хорошим человеком. Но, учитывая, при каких обстоятельствах погиб ее муж, теперь она может быть не такой спокойной. Поручите это мне. Трудно сказать, в каком состоянии сейчас близкие Фудзинами. Вовсю идет подготовка к похоронам. В доме должно быть полно народа, они могут и не заметить посторонних. Решим, как действовать, исходя из ситуации. «По возможности, постарайтесь первой не заговаривать с его женой, хорошо?» Сказал Митарай и, подтолкнув Марику в спину, завел ее в открытые двери лифта. Всю дорогу в лифте женщина молчала, должно быть, из-за сильного волнения. В коридоре на четвертом этаже стояла тишина. Не было слышно разговоров, никаких следов того, что семья Фудзинами готовилась к похоронам. Нужная нам квартира оказалась угловой северо-западной стороны. Входная дверь справа по коридору, рядом с дверью аварийного выхода, внешне отличалась от других на этаже. Над домофоном висела карточка с именем Таку Фудзинами. Мурлыча что-то себе под нос, Митараи направился прямиком к двери квартиры человека, найденного мертвым на крыше дома Фудзинами. Кажется, он напевал отрывок из произведения Моцарта «Маленькая ночная серенада Но я не был в этом уверен. серенада номер 13, соль-мажор». К-525, более известная как «Маленькая ночная серенада серенада в четырех частях, написанная Моцартом в 1787 году, является одним из самых известных и наиболее узнаваемых произведений великого композитора. Под аккомпанемент этой мелодии мой друг, не колеблясь, нажал на кнопку домофона. марика выглядела так, будто вот-вот расплачется. Своим пением Митарай, очевидно, продемонстрировал готовность взять разговоры на себя. «Да?» — раздался в динамике домофона тихий женский голос. Митараи прекратил напевать и сказал. «Простите за неожиданный визит, я частный детектив по фамилии митарае Я хотел бы задать несколько вопросов о покойном Таку Фудзинаме. Извините, я не готова ни с кем говорить. Я вешаю трубку. Я прекрасно вас понимаю, но мы должны торопиться, чтобы не упустить убийцу вашего мужа». «Убийцу? Верно» и Кука-сан, вы не знали, что вашего мужа убили?» «Нет, это правда?» «Полиция вам не сообщила?» «Нет, они говорили, что это несчастный случай». Митараи высунул кончик языка. «Что ж, для них это обычное дело, скрывать правду от родственников. Вам отдали тело Таку?» «Нет, его должны вернуть сегодня». «Неужели моего мужа вправду убили?» «Да, и я привел свидетелей, чтобы вы в этом убедились». «Кого?» «Откройте дверь и сами все узнаете». Домофон умолк, Митараи застыл и, не отрываясь, смотрел на дверь. Ее явно заменили после переезда в квартиру. В отличие от стандартных металлических дверей, она была изготовлена из дорогого дерева. Но в этой двери не было глазка. Зазвенела дверная цепочка, и дверь приоткрылась. Женщина выглянула в коридор и осмотрела нас троих. Увидев рядом со мной Марика море она удивленно вскрикнула. Две женщины, вновь встретившиеся при столь печальных обстоятельствах, поклонились друг другу. «Не могли бы вы нас впустить? Уверяю вас, мы действуем в интересах господина Фудзинами. Обещаю, вы не пожалеете о нашем сотрудничестве». Немного поколебавшись, и Икука Фудзинами все же сняла дверную цепочку и открыла нам дверь, толкнув ее указательным пальцем. «Морисан, вы хотите сказать, что у вас есть доказательства того, что мой муж был убит?» Первым делом спросила она, глядя на Марико. «У нас есть», — быстро поправил Митараи. «Но расследование сейчас на той стадии, когда мы не можем раскрыть вам все детали. Возможно, ваши показания позволят нам ускорить процесс». План Митараи был гениален. Он действительно умел забросить наживку, чтобы добыть нужную ему информацию. «Меня зовут Митараи, а это мой друг Исиока. Мы занимаемся расследованием по просьбе этой госпожи». У Мори-сан есть основания подозревать, что господина Таку убили. Не хотите ли вы сказать, что у нее на это больше причин, чем у меня, его законной супруги? Фудзинами-сан, у вас есть подозрения? Разве, выслушав версию полиции, вы не согласились с тем, что ваш муж сам забрался на крышу дома и умер от сердечного приступа? Ну, это... у вас есть подозрения? Да. Вы хотели бы раскрыть эту тайну? Да, но разве мори может это сделать? Это ведь обязанность жены. И я так думаю. Что ж, не стесняйтесь, рассказывайте. Об оплате не беспокойтесь. И Кука Фудзинами была элегантной женщиной около 30. Серьезным лицом она обратилась к Митарае. Вы действительно уверены в том, что это убийство? Абсолютно уверен. мори тоже. Несмотря на то, что она, придя сюда, рискует собственным семейным счастьем, Пусть лучше мы будем расследовать смерть вашего супруга, чем какой-нибудь абсолютно незнакомец». От удивления я не мог вымолвить ни слова. Марика тоже изумленно застыла. Однако выражение лица и кука Фудзинами изменилось. Она смягчилась, на ее лице возникла легкая усмешка. «Вы выходите замуж?» «Время не ждет, госпожа Фудзинами». «Кстати, не стоит нам разговаривать в таком месте, где всюду посторонние. Разрешите войти?» Митарая уже стоял в дверном проеме, практически зайдя в квартиру. И Кука Фудзинами, кивнув, отошла в сторону и пропустила его. Интерьер был слишком роскошен для обычной квартиры. Пройдя в прихожую Гэнкан, мы увидели отполированный деревянный пол. Гэнкан — зона у входной двери, традиционная для японских домов и квартир, представляет собой комбинацию крыльца и прихожей. Ганкан предназначен для того, чтобы входящие в дом люди сняли обувь, прежде чем попасть в жилую часть дома. По обе стороны ведущего в квартиру коридора выстроились межкомнатные двери. На первый взгляд казалось, что комнат не меньше четырех. Хозяйка открыла дверь справа и пригласила нас войти. Это была гостиная квартиры Фудзинами. Ковер на полу, свежевыкрашенные стены и потолок. Все выглядело абсолютно новым. Госпожа Фудзинами вышла, чтобы заварить чай, а мы втроем остались сидеть на диване. «Зачем ты так сказал?» Шепотом я обратился к Митарае. «О чем это ты?» «Про свадьбу». «А разве нет?» «Моррисон, вы же разговаривали с госпожой Фудзинами об этом в этой самой гостиной». «Да, наверное». Марика напряженно кивнула. Потрясенная странным поведением Митарае, она покраснела Необычная дверь со вставкой из матового стекла открылась и в комнату вернулась госпожа Фудзинами с чайными чашками на подносе. Поставив перед нами чашки, она, наконец, села. Митараи не в силах больше ждать, выпалил. Полиция заявила, что у Таку Фудзинами был сердечный приступ, верно? Да, сразу как обнаружили тело, и потом по телефону, уже после вскрытия. Да. Ваш муж всегда испытывал проблемы с сердцем? Никогда такого не было. Возможно, у вас есть соображения относительно того, почему он скончался от сердечного приступа. Нет, совсем нет. Нас устроит любая догадка, любая незначительная мелочь, касающаяся повседневной жизни господина Таку. Полиция меня уже расспрашивала, но я правда не знаю, что к этому добавить. Моего мужа не за что было ненавидеть. Он был не такой, как все, но я не припомню у него странностей или необычных хобби. Мог ли он сам залезть на крышу? Полиция спрашивала об этом, но я не знаю причину. То есть вы не знаете? Да, понятия не имею. Он когда-нибудь до этого взбирался на крышу дома? Не припомню такого. Угу, понятно. Митарай с сожалением кивнул, не сводя глаз, с икуков у динами Муж говорил, что боится высоты. Точно не был экстремалом. Он обычно молчал, любил читать книги или рыбачить в одиночестве. Зачем ему было лезть на ту крышу? Простите, а давно вы женаты? семьдесят шестого года ясно это был брак по договоренности у миаи от японского смотрины традиционный японский обычай тесно связаны с западным сватовством, в котором женщина и мужчина представляются друг другу чтобы рассмотреть возможность брака по-прежнему часто встречается в современном мире да можно сказать и так мой начальник в банке уай Как-то спросил, не хочу ли я познакомиться с мужчиной, и привел его. То есть вы начали встречаться еще когда работали в банке? Верно. Получается, вы были женаты почти 10 лет? Верно. Ответила женщина угрюмо Кажется, ей стало грустно. Ее глаза заблестели от слез. Однако Митарае был из тех мужчин, которые не в состоянии понять женские эмоции, поэтому он продолжил, жутко прозаичным тоном. Значит, за это время вы хорошо его изучили? Подскажите, за последние девять лет он ни разу не поднимался на крышу того дома? Нет, никогда. И даже не пытался. Я никогда ничего подобного от мужа не слышала. Это дом его детства? Там все еще проживают его родители? Да, но... Из-за подступивших слез слова Икука Фудзинами резко оборвались. Не проживают? Нет, все так. Митарае ждал, плотно сжав губы. Так вы не знаете? Честно говоря, его родители... Что вы хотите сказать? В доме живет только его мать, Ятио Фудзинами. А отец? Отец моего мужа англичанин по имени Джеймс Пэйн. А?» — удивленно вскрикнула Марико. «То есть он — ребенок от смешанного брака?» Речь идет о хафу — японское определение, обозначающее людей полуяпонского происхождения, то есть имеющих одного родителя неяпонца. Определение происходит от английского «half», то есть «полукровка». В обществе того времени было неоднозначное отношение к таким людям. «Да, это так», — холодно ответила Икука Фудзинами. «И что же мистер Пейн?» «Я слышала, что его родители развелись, и его отец вернулся в Англию». «Кто еще проживает в том доме?» «Свекровь повторно вышла замуж». «За кого?» «Его зовут Теруасан, фамилия, кажется, мицумота Этот многоквартирный дом, баня и парковка тоже принадлежат семье Фудзинами. Да, раньше все это было территорией школы Пэйна. Понятно. И поэтому земля принадлежит семье Фудзинами. Да. Насколько большой этот участок? Это треугольный участок, окруженный дорогами и каменной стеной у подножия темного холма. Все это раньше принадлежало школе. Это огромное состояние. Директором школы был отец господина Таку, «Верно, это была школа для детей иностранцев. А до этого?» «Слышала, что раньше здесь был стекольный завод. А правда, что еще раньше здесь было место публичных казней?» «Я точно не знаю. Жуткая история. Вам лучше спросить у Юдзуру. Он изучает подобные вещи. Юдзуру-сан?» «Это младший брат мужа. А где его можно найти?» «Да в этом же доме. Номер квартиры?» «301, этажом ниже». То есть эта квартира прямо под вашей? Да. Сколько братьев и сестер у вашего мужа? Двое. Юдзуру Сан и… Еще младшая сестра Рейна. Рейна Сан. Какое необычное имя. Вы не слышали о ней? Она известная модель. Нет. Митарай обычно не смотрел телевизор, поэтому его познания в современной массовой культуре близились к нулю. Так она знаменитость? Сейчас ее многие знают. Тогда позже я обязательно расспрошу о ней моего друга», ответил и бросив на меня странный взгляд. Честно говоря, услышав это имя, я почувствовал, что мое сердце вот-вот остановится. «Рейна-сан известна под псевдонимом Леона Мацудзаки, верно?» спросил я. «Верно». Для меня это запутанное дело сразу стало в разы интереснее. Леона Мацудзаки была моделью и просто красавицей, мелькавшей на обложках журналов и в популярных программах на телевидении. «Как? Леона Мацудзаки, его сестра?» – удивилась Марико. Кажется, она услышала об этом впервые. «Леона-сан тоже живет в этом доме?» – спросил я. «Да, в квартире на пятом этаже. Но она редко здесь появляется. Кажется, у нее жилье в Токио, в кондоминиуме Минамио-Яма. Начал-была я, но Митара меня прервал. Хватит о ней. Подробности мне расскажет мой друг. Вы знаете дату рождения каждого из них?» Юдзуру родился в 47-м году. А месяц и число? Этого я не знаю. Леон окажется в 63-м или 4-м. Весьма приблизительно. Да. У госпожи Фудзинами есть дети от второго мужа, Терруа? Нет, они поженились в 74-м году, а Ятиё — 23-го года рождения. Брак после 50 -ти. Верно. При каких обстоятельствах? Я не знаю. А сколько лет господина Терруа? Кажется, он родился в 32-м году. Из какой он семьи? Я точно не знаю, по-моему, местных пекарей. Юдзуру Сан женат? Нет. Убежденный холостяк. Да. Разве мать Фудзинами не настаивала на женить без сыновей? Ей это было совершенно безразлично. Кажется, моего мужа она никогда не торопила с созданием семьи. Даже его коллеги встретили новость о нашей свадьбе радостнее, чем она. Нет, она не уговаривала Юдзуру жениться. Женщина с правильными взглядами на жизнь. Митарай, кажется, был впечатлен. Свекровь очень странная женщина. Она никогда не спрашивала нас, когда мы собираемся завести детей. Ого! Кажется, советовала мужу не заводить их. Женщина, родившая троих детей, и даже вышедшая второй раз замуж после 50 -ти? Да. И Кука с горькой усмешкой кивнула. Я не очень хорошо понимаю свою свекровь. Насколько мне известно, она не пыталась устроить брак для Аюдзуру. То есть у Юдзуру сейчас нет женщины. О, есть. И Куку странно рассмеялась. Они сейчас живут вместе. Уже давно?» И Куку Фудзинами посмотрела прямо на Митараи и сказала. «Вы имеете в виду его нынешнюю женщину?» После неловкой паузы мой друг спросил. «О, то есть он все время живет с разными женщинами?» «С момента моего переезда в квартиру мужа сменилось уже трое». Митарай довольно потер руки, он обожал такие неприличные истории. Выходит, он дамский угодник. Можно сказать и так, но свекрови все равно, она не лезет в его дела. Детей нет? У Юдзуру? Нет. Хоть кто-то из младшего поколения фудзинами завел детей? Нет, у нас с мужем, к сожалению, тоже не было. Но если вы хотели ребенка, может, стоило попробовать? Не хочу об этом, резко выпалила женщина. Митарай, словно не услышав ее, продолжил. «А каких женщин предпочитает господин Юдзуру?» «Женщин не солидных профессий, если вы понимаете, о чем я». «О, понял. Но ведь это влечет за собой так много расходов. Все равно, что держать карпа за миллионы йен в частном пруду. Затраты на содержание должно быть непомерные». Митарай, видимо, решил, что это подходящее сравнение. Вот поэтому и Куку вдруг остановилась. Однако было очевидно, что она непременно продолжит свой рассказ. Все-таки Митарае умеет завоевывать доверие женщин. Возможно, мне не стоило бы говорить об этом, но у мужа с его братом были конфликты из-за денег. Например, в случае с парковкой. Прибыль обычно делили поровну на двоих, но поскольку Юдзуру был управляющим, он несколько раз спускал все до последней йены Понятно, на своих женщин. Да, верно. А что насчет этого здания? «Дом еще новый, пока вся прибыль уходит на погашение долгов по строительству. Боюсь, проблемы начнутся, когда появятся свободные деньги. Как зовут женщину, которая сейчас проживает с господином Юдзуру?» «Тинацу-сан. Какая она?» «Любит выпить. Вот как?» Словно соглашаясь с чем-то, Митарай кивнул. «Чем занимается Юдзуру-сан? Раньше работал в лаборатории частного университета Уай, но потом пошли слухи о его связи с кем-то из студенток, и он лишился работы. То есть сейчас он безработный. Кажется, у него собственный кабинет в доме матери, где он может заниматься своими исследованиями. Что он изучает? Обычай, историю, в общем, все, что связано со смертной казнью. Смертная казнь? Да, думаю, он заинтересовался этим потому, что раньше на этом месте была знаменитая тюрьма. Выходит, Юдзуру-сан часто надолго оставался в доме матери. Да, верно. А Таку-сан? Он практически не бывал там. А кто занимался помощью по хозяйству? Стиркой, уборкой? тероо И семейная пара по фамилии Макина из фотоателье по соседству. Они регулярно приходили помочь. И дочка тероо заходила после школы. Вы о его дочери от первого брака? Да. Ее имя? Миюки-сан. А возраст? Она родилась в 68-м году, так что сейчас ей должно быть 16. Отличительной особенностью Митараи было то, что, задавая вопросы, он никогда не делал никаких заметок или записей. Миюки-сан — единственный ребенок Терруа-сана от первого брака. Верно. А что случилось с его первой женой? Она скончалась. Терруа-сан и его дочь всегда находятся в доме? Миюки — старшеклассница, так что она ходит в местную школу. На данный момент только у Леоны-сан есть работа за пределами города. Да, даже по работе надолго не отлучаются. Леона, хоть и не постоянная особа, но бывает, по месяцу не уезжает из своей квартиры. Номер ее квартиры. 501. В этом доме нет свободных квартир? Хотите здесь поселиться? Мой друг хочет. Соседняя до недавнего времени пустовала, но мы уже нашли жильцов. Очень жаль. Теперь весь дом заселен. Действительно жаль. Исио Кокун, придется тебе поискать себе жилье у станции Басямити или Высидзаки-Тё. «Кстати, Фудзинами-сан, еще кое-что. Не было ли у вашего мужа причин задумываться о самоубийстве?» И Кука Фудзинами уставилась на репродукцию картины на противоположной стене. Кажется, это был кто-то из импрессионистов. Помолчав немного, она медленно и осторожно произнесла. «Мой муж был очень умным человеком. То же самое говорила о нем Марико. У него, наверное, были какие-то заботы, которых я не понимала. Нормальная работа в офисе с 9 до 5 Возможно, такая жизнь была не для него. Может, что-то беспокоило его, но он ничем таким не делился. Господин детектив, вы ведь тоже умный человек. Наверное, понимаете, о чем я говорю». «У меня вообще нет никаких забот», — с гордостью ответил Митараи. «Вот как», — грустно ответила супруга Таку Фудзинами. «Кто первым обнаружил тело вашего мужа?» «Местный житель». «Кто он?» Я слышала, что первым его обнаружил владелец магазина игрушек у подножия холма. Называется, кажется, Львина черток Да, мы видели этот магазин по пути сюда. Знаете ли вы фамилию его хозяина? Такуяма-сан. Значит, Такуяма-сан. Ага. А на момент обнаружения тела, рядом правда не обнаружили лестницы? Лестница? А что? Лестница, которую использовали, чтобы подниматься на крышу дома. Я слышал, что с утра ее не было на месте. «Да? В самом деле?» «Впервые слышу». «Понятно». Митарае выглядел немного разочарованным. «Итак, я узнал многое о семье Фудзинами. Извините, что отняли у вас так много времени. Мы сможем застать Юдзуру Сана, если спустимся к нему сейчас? Мой друг, кажется, больше всего заинтересовался братом погибшего. Ох, не знаю, он наверняка в больнице». «Что за больница?» «Неподалеку есть клиника общего профиля, Фудзидана». А вы не слышали? Нет, а что с ним случилось? Он пострадал? Нет, не Юдзуру, а свекровь. Ваша свекровь? Ятиё-сан? Да. Что с ней? Вдавленный перелом черепа. Она была буквально на грани смерти. Сейчас пришла в сознание. Ее поместили в клинику Фудзидана. К сожалению, у нее паралич и нарушение речи. Но как это случилось? Митарае смотрел на женщину очень внимательно. Я точно не знаю. «Поговорите лучше с Юдзору и другими членами семьи. Спросите у них напрямую. Не знаю, могу ли я говорить об этом. Неужели на нее совершили нападение?» — резко спросил мой друг. И Куку Фудзинами прикрыла глаза и немного замялась. «Да, именно так. Вероятно, она не хотела говорить о случившемся, считая это позором для себя и своих близких. Однако, не винила ли она кого-то из них в этом ужасном происшествии?» После этого, как ни старался, Митараи и Куку Фудзинами отказывалась говорить о нападении на свекровь. Митараи и я заметили, как тяжело ей было сохранить решимость. В какой-то момент я поймал взгляд вдовы Фудзинами, до этого смотревшей только вниз. Словно мгновенно устав, она откинулась на спинку дивана. «Я вас понял. Как я и думал, это непростое дело. Мы еще можем столкнуться с трудностями в будущем. Еще раз простите за беспокойство». Возможно, мы еще встретимся, но если что-то изменится и вы захотите поговорить, то позвоните по этому номеру на визитке, хорошо?» Вставая, Митарай вынул из нагрудного кармана визитку и протянул ее женщине. «И последнее. Где вы были около 10 часов вечера 21 сентября?» «Здесь». «Какое настроение было у господина Таку в тот вечер?» «Он вышел в 8 часов, не сказав, куда собирается». «Такое часто случалось?» «Довольно часто. Может быть, ему кто-то звонил перед этим? Телефон действительно звонил, и муж поговорил с кем-то, но я не знаю, кто это был и какова была причина звонка. Извините. Во сколько был звонок?» «Около семи часов». «Понятно». Митарая кивнул.